Глава 4, стихи 16-18. Может быть, вам не верится в то, что надежда делает возможным все. А может быть, вы пали так низко, что не можете найти в себе силы выкарабкаться наверх. В жизни каждого бывают времена, когда человек испытывает именно такие чувства. Я был абсолютно убежден в том, что моя жизнь никогда не будет счастливой, что я всегда буду тяжким грузом для тех, кого люблю. Мои родители не были готовы к рождению такого ребенка, как я. Они впали в отчаяние. И кто бы мог их в этом упрекнуть? Каждая мать и каждый отец пытаются предугадать будущее детей, которых они приводят в этот мир. Мои родители не могли даже представить, каким будет мое будущее. Не мог этого представить и я. Всем нам иногда кажется, что наша жизнь разбивается жестокую реальность как машина, которая на полном ходу врезается в кирпичную стену. Обстоятельства твоей жизни не похожи на жизнь других людей, но всем нам знакомы минуты отчаяния. Подростки часто рассказывают мне печальные истории, которые происходят в их семьях. Взрослые говорят о наркотиках, алкоголе и порнографии. Иногда мне кажется, что половина из тех, с кем я беседую, борется либо с раком, либо с другим ужасным смертельным заболеванием. Как же сохранить надежду в таких ситуациях? Верить в Бога, помнить, что все мы появились в этом мире с важной целью и посвятить себя достижению этой цели. С какой бы проблемой ни сталкивался человек, он всегда найдет помощь и поддержку. Взять хотя бы моих родителей. Насколько же велико было их отчаяние? Мартин Лютер Кинг однажды сказал, «Все, что делается в этом мире, делается только благодаря надежде». Я точно знаю, пока мы дышим, надежда жива. Мы всего лишь люди. Мы не можем предвидеть будущее. Мы только представляем себе, каким оно могло бы быть. Только Бог знает, как сложится наша жизнь. Надежда – это Его дар нам. Окно, через которое мы смотрим на этот мир. Безграничная жизнь. Верь в Бога. Храни надежду в своем сердце. Даже сталкиваясь с худшим, делай все, что в твоих силах, чтобы готовиться к лучшему. Мы не можем знать, какое будущее уготовил нам Господь.